глава десятая. загадки бесконечности иван умывался в озере волк стоял по пояс в воде вань опусти лицо в воду попросил серый зачем царевич недоверчиво посмотрел на друга сейчас увидишь волк хитро улыбнулся опусти иван опустил да тут же выскочил и потер уши серый ты чего а вот Сказал волк и показал небольшие камни, которыми под водой друг от друга стукнул. Царь в тот же миг тоже уши потер и сказал: "Теперь лошадь в голове скачет. Простая лошадь или и зебра?" сочувственно спросил Феропонт. Царь посмотрел на Феропонта с недоумением, тот лишь потупил взгляд. "Видишь?" объяснил волк Ивану, показывая, стучу вроде не громко, а в воде. очень сильно получается. Это я в одной книжке прочитал. Захотелось проверить. Правда, громко было? Ужас, как громко! Представляю, что в голове у царя делается. Иван вышел из воды, остановился и обернулся. Кстати, Серый, смотри, тут все есть. Даже варенье из белой черешни есть. Ну? Так ведь тут еще бесконечность должна быть. Помнишь, которую царь зебре обещал, чтобы ее полоски пересеклись наконец? Как же, забудешь такое. «Так где же она, бесконечность эта? Ее здесь нет почему-то. Может, мы что-то напутали?» Царевич обернулся и тут же со звоном ударился головой от только что возникшую в воздухе прямую линию. Над ней висела точно такая же, параллельная, и конца им не было видно. «Вот она, Ваня, вот!» — крикнул волк, выскочив из воды. «А что, раньше предупредить не мог?» — укоризненно сказал Иван, потирая ушибленный лоб. — Так она, бесконечность это только что появилась. Волк подбежал к линиям, толкнул их, они слегка повернулись и встали на прежнее место. Видать, царь-батюшка про зебру вспомнил. Вот полоски эти и появились. — Хм, так вот ты какая бесконечность! — задумчиво протянул Иван. Царевич схватился за одну из линий и, оттолкнувшись ногами от земли, Повис на ней. Он стал подтягиваться, иногда вращаясь. «Смотри, как здорово!» — сказал он. И тут до волка дошло. «Ваня!» — он остановил его вращение. «Кажется, я понял, где выход». «Ну, говори быстрее!» — крикнул Иван, отцепившись от линии и спрыгнув на землю. «Дверь, Ваня! Там, где эти линии скривятся и пересекутся, и начнется настоящая бесконечность». И там дверь должна быть, а за ней — выход. А почему именно там? Ну как? Бесконечность. Это же самое начало всего. Значит, там и должен быть выход. Ну или вход. Это, в общем-то, одно и то же. Знаешь, Серый, а ты голова!» Иван приложил руку к колбу козырьком и посмотрел вдаль. Волк тоже так сделал. «Хм, вроде вон там вот кривится чуток». — сказал царевич. — Да, кривится, — подтвердил волк. Иван повернулся и стал смотреть в другую сторону. Серый сделал то же самое. — А вроде здесь больше, нет? — спросил царевич. Волк посмотрел в обе стороны и, наконец, сказал. — Не, Вань, в этой стороне вроде больше. — Хм, как же понять, куда идти? Вдруг, закрывая собой все небо, над ними появилась улыбающаяся голова зла и заговорила. «Вам не нужно никуда ходить. Мессия Волк, вы правы насчет двери. Но поскольку ваш царь изучал классическую геометрию, то эти прямые никогда не пересекутся. Так что, увы, вам не найти выхода отсюда». Иван с Волком совсем растерялись. «А где Алу? удивленно спросил Серый. ха Аллу был моим рабом и останется им навеки!» «Так это ты, Джин?» — воскликнул Иван. «А вы только догадались!» — снисходительно спросил осел и тут же рассмеялся. С помощью вашей щуки я освободился от ненавистного кувшина!» «И теперь я властелин мира! Прощайте, господа!» Джин растворился. Какое-то время Иван с Волком стояли и истуканами, приходя в себя. у, -у вонючка!» Волк запоздало махнул кулаком в ту сторону, где только что была морда осла. «Серый, я придумал!» — радостно воскликнул Иван. «Сейчас они у нас сойдутся!» Он подошел к прямой, взялся за нее обеими руками и потянул вниз. «Навалимся на нее со всей силой, и они у нас сойдутся, как миленькие!» Волк бросился на подмогу и тоже повис на прямой. «Ну, Ваня, ну, голова!» В номере царя Василиса подчеркнула полученную формулу и отложила ручку. «Вот, готово», — сказала она. Все с уважением и опаской посмотрели на листок. Кот всмотрелся и кивнул. «Да, это она, формула бесконечности». «И что дальше с ней делать?» — спросил царь. «Нужно разделить ее на ноль», — сказала Василиса. Кот вздрогнул. «Василиса, этого нельзя делать. Это опасно. Я тоже что-то такое помню из школьной программы». — неуверенно начал царь. — Вроде как, на ноль делить нельзя. Фрол задумчиво провел пальцем вдоль лезвия топора. Ферапонт взволнованно комкал шапку в руках. — Василисушка, может, не надо? — робко спросила тетя Дуня. Но царевна была полна решимости и твердо сказала, топнув ножкой. — Я должна разделить ее на ноль. Василиса что-то чиркнула на бумаге и подняла голову. Ну вот, разделила. Волк с Иваном повисли на одной из линий и стали раскачивать ее изо всех сил. Она колебалась, но ко второй приближаться не хотела. «Серый, поднажмем! Еще! Еще!» — приговаривал царевич. «Еще чуток! Сходится вроде!» — хрипел волк. Вдруг верхняя линия упала на нижнюю, и получился острый угол. От неожиданности Иван и Волк не удержались и шлепнулись на пол. Угол вспыхнул бенгальским огнем и повалил дым. — Серый! Получилось! — успел воскликнуть царевич, и тут дым окутал их полностью. — И ничего страшного, верно? — спросила Василиса, смотря на кота. Кот уже готов был с ней согласиться, как вдруг царевна исчезла. Все ахнули. И тут в комнате появились Иван с Волком, а на руки царю упала щука. «О, гляди-ка, опять нашлась!» — обрадовался он. «Так, стоп, вы здесь?» — он посмотрел на Волка с зятем. «И это хорошо. Но кого-то не хватает, и это плохо. Кого не хватает?» «Василисушка пропала», — схлипнула тетя Дуня. «Что?» — крикнул Иван. «Так, спокойно!» — строго сказал ему царь. — Только вернулся и начал мне тут панику наводить. Сейчас вернем твою Василису. И сказал щуке с воодушевлением. — Ну что, по щучьему велению, по моему хотению? — Приготовься, сейчас будет совсем не смешно. Мрачно проговорила щука и добавила дрожащим голосом. — Я теперь не могу желание исполнять. Царь от этих слов совершенно растерялся. В повисшей тишине тетя Дунин всхлип, показался совсем безнадежным. Иван, не зная, что делать, не выдержал и выскочил в окно. «Василиса!» В это время царевна стояла посреди полянки с пышным букетом роз и гневно смотрела на алу. Осел со всей тщательностью общипывал куст неподалеку. Немедленно верните меня назад! приказала Василиса, топнув ногой. Если вы джин, то это не дает вам права. О, владычица, дом моих! начала Лу, прижав руки к сердцу. Словесное излияние неожиданно прервал голос Ивана. Василиса! Ванечка! крикнула в ответ она и оглянулась. На полянку влетел Иван, увидев розы в руках у царевны. бросился в сторону и сорвал полевой цветок. Подлетев к Василисе, он вручил ей свой цветок, а букет кинул валу со словами «Забери свой веник!». Но розы не долетели до алу и растворились в воздухе. Царевич кинулся на соперника с кулаками, и быть бы великому бою, но алу вытянул руку, и Иван будто врезался в невидимую стену. И, не двигаясь больше с места, стал беспомощно махать руками и ногами в вязком воздухе. Тут подбежали волк с котом, схватили Ваню под руки и оттащили назад. «Главный не он, а изо всех сил удерживая царевича, — напомнил волк. Аллу рассмеялся. «А вот здесь вы ошибаетесь, месье волк. Как вы понимаете, теперь я могу принимать любой облик». Алу щелкнул пальцами и превратился в точную копию волка. У серого, у настоящего серого, даже челюсть отвисла от неожиданности. Василиса вскрикнула от испуга. «Очень похоже», — изумленно сказал волк двойнику, когда пришел в себя. «Правда?» — довольно спросил Джин. «Правда», okay A... okay? — подтвердил серый и спросил. «А вот так можете?» Пожалуйста. И Джин зарычал в ответ. Волк покачал головой. «Удивительно!» «Сам в шоке! Но предлагаю от забав перейти к делу!» И Джин обратился к Василисе. «Мадам, вы приглянулись мне с первого взгляда! Это кто сейчас сказал?» Не понял Иван, ведь Джин все еще оставался в облике волка. «Да ты что, Ваня, неужто на меня подумал?» Поразился Серый. Его двойник засмеялся и, снова превратившись в алу, продолжил, подходя ближе к Василисе. «Не скрою, я в восхищении! Благодаря вам параллельные прямые пересеклись! Это научный прорыв! Это...» «Это мы с волком добились, чтобы они пересеклись!» — вмешался Иван. «Ванечка, я вывела формулу бесконечности и разделила результат на ноль!» — сказала Василиса, опустив голову, и добавила. «Но вы с волком тоже молодцы, конечно!» «Да, Василиса на ноль разделила, а мы вывели точку сингулярности». Встрял волк, и все тут же уставились на него. «Чего вы так смотрите? Я читал про такую точку. По-моему, это как раз она и есть». «Нет, волк», — грустно возразила Василиса. «Это не она». Тут Аллу нетерпеливо захлопал в ладоши. «Господа, простите, что прерываю вашу ученую беседу». «Но я бы хотел закончить», — вновь заговорил он. «Повторюсь, ваша красота и ваш блестящий ум покорили меня. Все богатства мира будут у ваших ног. Я намерен взять вас в жены». «Что? А ну, повтори!» — шкепел Иван и бросился на Джина. Волк еле удержал Ваню, и они с котом объяснили ему, что раз Василиса уже замужем, то второй раз на ней жениться уже никто не сможет. «Ну, это мелкая формальность», — фыркнул Алу. «Я просто убью царевича и женюсь на его вдове. Я сам тебя убью!» — крикнул Иван, сжимая кулаки. «Пожалуй, это было бы забавно», — кивнул Джин. «Дуэль? Завтра на рассвете?» И, обернувшись к Василисе, добавил сладким голосом. «Кстати, женщины...» «Любят такие зрелища!» Иван опять бросился на Аллу, тот невольно отступил. Теперь уже все втроем, кот, волк и Василиса, удерживали ревнивого царевича. «Завтра на рассвете!» — повторил Джин. «Выбор оружия за вами, и я приглашу на наш поединок всех гостей выставки. Пусть посмотрят на ваш позор и мой триумф!» Аллу вскочил на сла и растворился в воздухе.